Далее мы стали строить планы на захват некроманта. Какие идеи мы только не выдвигали. И террористическую операцию, и бандитский налет, и банальное похищение по дороге в Булышную. Но наше бурное обсуждение прервала внезапная остановка кареты. Дверца распахнулась, и командир отряда сообщил нам, что мы подъезжаем к столице, и нам нужно замаскироваться. Сосискин моментально сориентировался и с удивительной для его комплекции с норовкой юркнул в корзинку. Я, заинструктированная до нервного тика кроликом, сунула отекшие ноги в немилосердно жавшие туфли. На голову накинула паранжу с вышитой на ней змеей, а на плечи черный плащ. Нацепила на пояс кинжал дроу да так, чтобы он сразу бросался в глаза – Натянула на руки перчатки со специальными прорезями, из которых торчали предварительно вымазанные какой-то гадостью в черный цвет ногти. И, выпитив грудь колесом, начала ерзать по сиденью, пытаясь принять величественную, по моему мнению, позу. Со стороны, наверное, казалось, будто я проглотила аршин и теперь не знаю, как его оттуда выковырять. Спина моментально заныла, нос под пранжой зачесался, А Сосискин трагическим шепотом возвестил, что у него сейчас случится приступ медвежьей болезни. Едва закончив уговаривать пса заткнуть себе кое-какое отверстие, я услышала чей-то ракочущий голос. — Кто и по какому делу хочет проехать в столицу империи трех лун? Так ракотать мог только доблестный вояка, которому хрен на лапу сунешь, чтобы глаза прикрыл. Сердце заколотилось в районе горла, а холодный пот зазмеился по позвоночнику. Если начальник стражи, а то, что проявляет к нам интерес именно он, сообщил мне весь мой опыт общения с милицией, не поверит в маскировку, наплевав на все последствия потребовать снять паранжу и устроит досмотр ручной клади, то нам настанет полный и окончательный писец». Вместо стрелки у пахана дроу и ответов на животрепещущие вопросы получу я в лучшем случае аудиенцию у императора. А в худшем меня в застенках навестит палач и долго будет выспрашивать, откуда я взялась такая красивая. А после продолжительной беседы меня либо казнят, как вражескую шпионку, либо кинут на мозголомку к ковену магов. Отвертеться я отверчусь, но потеряю кучу времени – доказывая, что не верблюд. Как назло, я и так-то от природы смугловатая, теперь покрылась золотистым загаром и меньше всего была похожа на бледных дроу. Да и серый цвет глаз мало напоминает кроваво-красный. Ну а сосискин уж точно не проканает под причиндалы для вышивания или под младенца, да и размеры корзинки скорее способны навести на мысль о притаившемся там злодеи, чем о детской колыбельке. Услышав, что в карете едет невеста правителя Дроу, начальник стражи заколебался, но все-таки потребовал открыть дверцу и предъявить девицу, а заодно позволить осмотреть карету. Я услышала, как командир Дроу начал пререкаться с начальником стражи, грозя страшными карами за неуважение к невесте правителя. Но тот твердо стоял на своем, мол, военное время обязывает быть бдительным. Так что он или сам полезет в карету, или потребует, чтобы к нему вышла девушка. И если это не случится в ближайшее время, то нас всех арестуют и посадят под замок до выяснения обстоятельств дела. И заодно отправят гонца к правителю, чтобы он приехал и забрал из тюреги свою суженую. Надо было что-то делать. Ни в коем случае нельзя было допустить, чтобы чье-то служебное рвение нарушило наша инкогнита. За мгновение до того, как начальник потянулся открыть дверцу, она сама медленно открылась, раздался щелчок пальцами и свистящий голос приказал «Помогите мне выйти». Командир Дроу, на мое счастье, оказался сообразительным и тут же, склонившись в поклоне, протянул руку. Остальные воины моментально соскочили с гшердов и упали на колени». а кучер, спрыгнув с козлов, выудил из сундука ковер и, согнувшись в три погибели, кинул мне его под ноги. Молясь всем богам, чтобы каблуки не зацепились, а порожек кареты, и я не грохнулась на радость окружающим, придерживая край платья, моя темная светлость вышла на белый свет. Глаза начальника стражи сначала полезли из орбит, а потом в испуге опустились, а по всему его телу прошла дрожь. Вышедшая девица, помимо традиционной для дам-дроу поранжи со знаком рода будущего мужа, сияла как орденом золотой змеей на правой груди, и ее руки поигрывали кинжалом. Весь ее вид говорил о том, что она не просто очередная кандидатка в жены правителя, а без пяти минут законная супруга. Так открыто носить знаки правящего дома дроу Могла только невеста их повелителя. Любой самозванки первый попавшийся дроу попросту свернул бы шею. Небрежной походкой я подошла к вояке и, приподняв рукой с кинжалом его подбородок, а второй, царапнув под гладко выбритой щеке заставила посмотреть мне в глаза. Мужчина судорожно сглотнул чувствуя, как по его щеке потек теплый ручеек крови и уставился в район моих глаз. Через ткань паранджи я видела тонко бьющуюся на его горле синюю жилку, а обострившийся слух донес до меня молитву, которую бедолага шептал посеревшими от страха губами. Неторопливо проведя когтями борозду до самой жилки, я поднесла руку к своему лицу и стала любоваться тем, как с моих когтей стекает чужая кровь. Несчастный в ужасе попытался дернуться, но усилившееся давление кинжала пригвоздило его к месту. Я, подавшись вперед, зашипела в его широко распахнутые от ужаса глаза. — Может быть, лицо тебе свое показать? Человеческий вродок настолько смелел, что хочет сразиться с моим правителем? После этих слов несчастный застыл от ужаса. Его состояние легко объяснялось обычаями дроу. Как мне рассказал кролик, все их девушки до замужества носили паранжу, или, как тут называли эту тряпку, девичий полог. Попросить показать лицо значило сделать предложение руки и сердца. В том случае, если девушка соглашалась, на ее паранже вышивался знак дома дроу, в который ей предстояло войти. Если девушка была уже просватана, а какой-то ухарь решил, что он более достойный кандидат в мужья, то достаточно было прилюдно потребовать у девушки показать лицо. Девушка не имела права отказаться, а вот смельчак, потребовавший этого, не мог отказаться от поединка, на который его тут же вызывал разгневанный жених. Решались на такой поступок только влюбленные дроу. Поединок всегда проходил до смерти одного из соперников, и девушка доставалась победителю. Но если потом выяснялось, что кинувший вызов не любит девушку, а преследует какие-то коварные цели, типа получить богатое приданное, то казнили не только его, но и его родителей за то, что воспитали плохого сына. Об этих традициях и обычаях знали в обеих империях, так что попросить невесту правителя снять паранжу мог только законченный идиот. Все это отразилось на лице начальника стражи и на лицах его товарищей, которые наперебой кинулись убеждать меня, что ничего такого он не имел в виду, а просто хотел удостовериться, что в карете не едет черный колдун или ведьма. Особо рьяные кинулись взывать к моему милосердию, но быстро заткнулись, наткнувшись на угрожающий, ощерившиеся мечами отряд. На меня напало вдохновение, и, вспомнив один мультик, я продолжила наводить ужас. — А может быть ты, сучий потрох, хочешь, чтобы я перерезала нить твоей жизни? Вырвала сердце и скормила его вурдалаком? Сказав это, я переместила кинжал в район горла. Видимо, моя артистическая натура перегнула палку. потому что ничего такого мужик явно не хотел. Но после такого милого предложения силы окончательно покинули его, и, закатив глаза под образа, он отбыл в обморок. Я, не выходя из роли, наклонилась к нему, и брезгливо вытерла руку и кинжал о его одежду, а потом кинула в толпу его обалдевших подчиненных. Если такой трус возглавляет стражу на воротах в столицу, то кто тогда его подчиненные? Может, мне следует приказать своим воинам прирезать вас, как свиней? Стражники резко отпрянули от меня. К моему уху склонился командир Дроу и тихо сказал, Ларда избранная, пора заканчивать этот спектакль. Если сейчас еще кто-то подъедет к воротам, то до правителя Дроу вести невести с его знаком на груди дойдет раньше, чем вы с ним поговорите. Не стоит переигрывать, настроение правителя невозможно предугадать. Командир был прав. Лишние свидетели мне были ни к чему. Резко отвернувшись, я отдала приказ. Уберите эту падаль с моего пути. Она и так заставляет моего будущего мужа ждать. и, воспользовавшись помощью командира отряда, быстро залезла в карету. — Сильно, мать! Сара Бернар нервно курит в сторонке, а Станиславский с галерки кричит «Верю!» — подал голос высунувшийся из корзинки сосискин. Едва карета тронулась. — Я уж думал, ты сейчас свои пальцы в крови вымазанные кинешься облизывать. Вон как в образ вошла. Ты там всякие тематические фильмы по ночам втихушку не смотришь? Продолжила поясничать это потенциальная кормушка для блох. «Отвали!» — огрызнулась я в ответ и стала сдирать себя пранжу и высвобождать нижние конечности из тисков туфель. Когда мне это удалось, я, со счастливым вздохом, откинувшись на спинку сиденье миролюбиво объяснила свой наезд на представителя местной охраны порядка. «Я не тематически как ты выражаешься, фильмы смотрю, а кино про войну и немцев, Оттуда и познание. А вот откуда у тебя такие глубинные знания предмета, я на досуге выясню. Пес трусливо поджал хвост, ожидая вспышки моего гнева, но я не стала портить себе и без того поганое настроение. И поэтому совершенно спокойно продолжила. Если бы этот дядя хоть на минуту усомнился, что в карете едет невеста правителя, или, плюнув на все последующие проблемы, сказал «Гюльчатай, открой личико», то все наши потуги пробраться в столицу незамеченными оказались бы напрасны. — Дашка, а что ты так не хочешь с императором встречаться? — вдруг поинтересовался пёс. — Я задумалась. — И правда, почему так упорно не хочу сдаваться властям? — Может, ничего плохого не будет, если навещу с дружеским визитом императора? — Ну, сделает попытку нагрузить меня патетическими речами и призывами вступить в его армию. ну, подумаешь, предложат в довесок какого-нибудь светлого волшебника. Отлаюсь от такой гуманитарной помощи или в крайнем случае сбегу при первом же удобном случае. Я почти решилась постучать к кучеру, чтобы он направился к дворцу, но интуиция, усилившаяся в последнее время, буквально завопила о несвоевременности такой встречи. И вместо того, чтобы отдать приказ развернуть оглобли, задумчиво ответила. Не знаю, Сосискин, но соваться к императору, будучи не в курсе всех раскладов, мне не хочется. Ты с такими людьми, чтобы на равных говорить. Нужно или иметь реальную силу, или большие деньги. А у нас с тобой пока ни того, ни другого нет. Так что отложим нашу встречу на более поздний срок. А тем временем карета наконец-то вкатилась в столицу. И я заинтересованно прильнула к окошку. Чем дальше мы продвигались, тем отчетливо я понимала, что тут, как у нас в добрые старые советские времена, богатые и вхожие вверхолица предпочитали селиться ближе к правителям. Сначала мы въехали в спальные, с моей точки зрения, районы, застроенные одноэтажными домиками, а потом, по мере продвижения к центру, дома становились выше и богаче, а улицы расширялись. Мой орлейный взор, как луч от паровоза, выхватывал хорошо одетых обывателей, сверкающие витрины магазинов, зелень садов, чистоту мостовых. Из окон многочисленных точек общественного питания в душную карету просачивались умопомрачительные запахи еды, которые наши желудки приветствовали голодным ревом. Все было бы идеально, если бы не тревога, нависшая в воздухе, которая хоть и неотчетливо но читалась на лицах прохожих и заставляла их вжимать голову в плечи. Мои мысли озвучил Сосискин, который, отвернувшись от окна, озабочно протявкал. — Дашка, что-то прогнило в датском королевстве. Все как пыльным мешком пришибленные. Может, мы въехали в осажденный город и теперь станем блокадниками? И в продолжение своей мысли стал вслух прикидывать, сколько у нас осталось еды. И она хмурилась и отрицательно покачала головой. Нет, друг мой, это не осада, это близость войны и смертей заставляет людей прятать голову. Столица всегда все узнают первой. После этих слов в корете повесла тишина, нарушать которую никто из нас не решался. От тяжких раздумий меня отвлек голос командира. — Ларда избранная, позвольте помочь вам выйти. Мы приехали.